У него отсутствовали обе ноги. Одной не было по щиколотку, второй по колено. Культи соединяла толстая ржавая цепь, явно служившая для того, чтобы коротышка-инвалид не свалился со своего зеленокожего скакуна. Кожаную жилетку гнома украшало множество металлических предметов. булав, запонок, гвоздей и цепочек. Тяжелую аркебузу он держал ровно и твердо, хотя палец, давивший на курки, слегка подрагивал. Несший его варвар, похоже, не испытывал никаких трудностей, постоянно таская на загривке гнома. Он вряд ли мог бы вообще испытывать какие-либо трудности, настолько огромным и мускулистым было это существо. По сравнению с ним, довольно внушительный громшок показался бы щуплым юношей. Желтые клыки, торчащие из уголков широченного рта, превосходили по длине указательные пальцы Вольфганга кулаки, пожалуй, могли бы с легкостью заменить таран или стенобитную машину. Весь доспех великана стягивали несколько кожаных проклепанных ремней, а на шее, помимо страховки гнома-наездника, висело ожерелье и звериных зубов. На обоих запястьях смыкались стальные оковы, которым крепились длинные цепи. Каждая из них оканчивалась шипастой гири размером с детскую голову. Попади таким кистенем по человеку, и от несчастного не останется ничего, кроме большого мокрого пятна. Второй орк, тот самый, что выпрыгнул на Харлана, не мог похвастаться подобными габаритами. Он был грузен и массивен, но ширину плеч значительно превосходила ширина заплывшего жиром брюха. Неповоротливость компенсировалась огромным щитом, сделанным из дерева и украшенным несколькими железными пластинами. На круглую голову был нахлобучен странный, тоже, судя по всему, деревянный шлем, из-за которого угрюмые страшно таращились разные глаза. Один налитый алой кровью, а второй затянутый бледной пленкой бельма. Правый клык отсутствовал полностью, а от того несимметричность зеленой морды казалась абсолютной. Широкий, плоский и ровный нос смотрелся на ней нелепо, даже уродливо. Заслонившись щитом, орк ритмично постукивал по его кромке чем-то вроде самодельного тесака, толстой доской с краями, утыканными заостренными кусками металла. «Я спрашиваю, кто тут у нас?» — повторил гном, и палец на курках аркебузы заметно напрягся. «Глухие, что ли?» «Так точно!» — отрапортовал скалогрыз, осторожно выглядывая за спины рыцаря. «Глуховатая малость!» Нас послал Синеус. «Сказал Вольфганг». «Кто?» Удивленно просипел гном. «Это не те!» Прогрохотал орк под ним. «Мы промахнулись!» «Валим их?» Буднично спросил толстяк. «Погодите!» Взвизнул скалогрыз, безошибочно расслышав в этом вопросе смертельную опасность. «Нас послал седой Сигмунд! седой «Так Сигмунд или Синеус?» Ворчливо спросил безногий, но палец курка не убрал. Сигмунд подтвердил Вольгинг. Простите меня. Я ошибся. А. Тогда добро пожаловать. Гном ощерился, обнажив мелкие, но острые клыки. Вы тоже не серчайте. Времена нынче дерьмовые, сами знаете. Он опустил оркебузу, похлопал орка по лысой макушке. Эр отпустил Ашадок. Варвар послушался. Гном изобразил нечто вроде поклона. Меня здесь зовут Хельк Смотри Воба, а этот богатырь Ирка Столом. У нас с ним взаимно выгодный договор. Он за меня ходит, я за него думаю. Вот тот злобный, гыр щербатый. Он бедняга, думает самостоятельно. И иногда это заканчивается плохо. Вольфганг наклонил голову, представил себя и товарищей. Отлично, подытожил Хельк. «Вас мы давно поджидаем». Седой просил встретить и спрятать на время. «Спрятать?» «Да. Сказал, вас ищут». «Это верно». «Тогда пошли. Места здесь, конечно, глухие, но у нас в лагере надежнее». Ирка столом развернулся и зашагал по тропе, которую можно было разглядеть, только точно зная, где искать. Вольфганг направил лошадей следом. Животные настороженно, напряженно всхрапывали, но бежать больше не порывались. Потом на тропу не спеша выехал Харлан, а Гыр Щербатый замыкал шествие.